Он втолкнул меня в темноту и оставил одного. Впрочем, других комнат в его распоряжении не было, ибо отель, несмотря на войну, был полон. Та, из которой я только что ушел, уже была занята виконтом де Курвазье. Последний, покинув Красный Крест, на два дня... решил часок поразвлечься в Париже, прежде чем встретиться в замке Курвуазье с Виконтессой, которую он скажет, что не смог попасть на дневной поезд. Он не подозревал, что в нескольких метрах от него находится господин де Шарлю. Ничего не подозревал и тот, ибо никогда не встречался с кузеном Жупьена, а последний не смог установить личность Виконта, которую тот всячески скрывал. Вскоре действительно вошел барон, с трудом вступая из-за ран, которым, впрочем, ему пора уже было привыкнуть. Хотя на сегодня с развлечениями было покончено, и он пришел только выдать Марису причитающуюся плату, он обвел собравшихся юношей взором одновременно нежным и пытливым, рассчитывая на дополнительное удовольствие, которое надеялся получить в ходе расшаркиваний. совершенно платонических, но любовно долгих. Я снова узнал в нем, в выказываемом им перед горемом, казалось почти смущенном, резвом легкомыслии, в том, как покачивалась его фигура, голова, в этих томных взглядах, поразивших меня, когда я впервые увидел его в распелье, грациозность, унаследованную от какой-нибудь неизвестной мне бабушки. В повседневной жизни она скрывалась в чертах мужественного лица, но кокетливо обнаруживалась в определенных обстоятельствах, когда он старался понравиться низкой среде, желанием Матроны казаться доброй сослугами. Джопьен рекомендовал юношей благосклонности барона, божась, что все они бельвильские бандиты. что за Луидор пошли бы и с собственной сестрой. Впрочем, Жупьен разом врал и говорил правду. Они были и лучше, и чувствительней, чем он пытался представить. Они не принадлежали дикому племени. Те, кто считают их такими слишком благодушно, принимают все на веру, словно негодяи должны обладать таким же благодушием. Так что. Сколько бы садист не стремился убедить себя, что он находится в обществе убийцы. Непорочная душа последнего не претерпит от этого изменений. И садист бывает поражен, обнаружив ложь подобной публики, потому что на самом деле они вовсе не убийцы, а просто не прочь заработать деньгу. Их отец, мать или сестра... поочередно воскресают и умирают, потому что убийцы запутались, развлекая клиент, пытаясь ему понравиться. Клиент со своими собственными представлениями о Жиголо и со своим восхищением перед якобы совершенными последним многочисленными убийствами по наивности удивляется сбитой с толку уловленными противоречиями и ложью. Казалось, он со всеми был знаком, и господин до Шарлю подолгу задерживался возле каждого, разговаривая с ними, как ему казалось, на их языке, разом жеманясь, напирая на местный колорит, но также затрагивая в разговоре распутную жизнь, испытывая садистское удовольствие. «Какая мерзость! Я тебя видел возле Олимпии с двумя фанерами». Они тебе давали капусту. Вот как ты меня надуваешь. По счастью, тот, к кому была обращена эта фраза, не успел объявить, что ни за что не взял бы капусты от женщины. Это наверняка уменьшило бы восторженность господина Де Шарлю, и опротестовал лишь конец фразы, сказав: О, Нет, я вас не надуваю. Эти слова доставили господина де Шарлю в живое удовольствие. И, словно вопреки его воле, из-под маски показался ум. Повернувшись к Жупьену, он сказал, как мило он это сказал и как прекрасно сказано. Можно подумать, что это правда. В конце концов...